Бабаня похожа на волчицу, защищающую логово на амазонку или на выведную и на чистую воду и ревню. Андрей решил не мог, но почему-то подумал, что предпочёл бы иметь дело с думел таранными мужиками, уж лучше с длинными головами на улице махать. Вот защищать сучья и бешев выкрикнул Вандура. Кем ещё глаза точно выйти, пробормотала Анна, но Кристина схватила её за плечи. "Аня, ты не с него. Олег Петрович человека для охраны сегодня обещал прислать?" "Ну, обещал", неохотно согласилась Анна. "Где-то человек?" "Это я", прохрипел Андрей. "Ты хлопни пирку", злоридела Аня. "К слову, не давай. Что-то я не пойму", оживился Васлав Банифский. "Ты парень охранник или электрик?" Мандура вытряс его глаза. и лих, и лих, подруги, только посмотри друг на друга. Скуйканий Юли обронил всё равно на розовый пирог. Раны или позд. Закlopни пасть, прикрикнула на Андрея Анна. Позвоните по вызову, сумелся Андрей. И если ты меня охранён, зачем в окно лез, спросила Кристина, у которой питер распластанала на полу малодуча человека, вызывал жалость. Потому что у двери ти не хотел и по дура корако рассказал, как сидел в баевом Как затемсау нацепила компания прибывших налогов глинный горл, а Проиловский могильный упорно молчал. Какой номер, Олег Петрович? Адура назвал. Правильно, хотя ты ещё ничего не доказываешь. Анна до её зала на груди Андреева устраиваясь поудобнее. Кстати, на улицу, вы сами поймёте, посоветовал Андрей. По Некрасской обошёл локть, даже на второй этаж подвонст, где некогда Василий Васильевич планировал комнаты отдыха обустроить. илерных сто в одной комнате, салярик в другой. Даже в косметическом салоне задумываться, кому эпиляцию, кому татуировки в таких местах, где говорить неудобно. Потом баношук на свою идею махнул рукой и в течение прошлого года стаскивал туда разная немызлая барослу. Какие тревоги стоят вокруг дома? с тревогой сообщил Вацк за кучек, или как Насыров. Третий, наверное, недавно приехал, прошептал Андрей. «А может, ты на ней и приехала, а?» – не унималась Анна. «Может, ты с ними?» ты «Позвони про Лилову!» «Я сама знаю, кому звонить!» «Ну и дальше домой!» Андрей рассказал, как только что позвонил Кристине, но получил от ворот поворот. «Так это ты и звонил?» – дошло до Анги. «А ты думала, президент Буш?» «И тебе сейчас?» – начала было лидовая. «Аня, дай мне закончить!» – отернула к уму Кристина. А к этим пока к электрике я вот понять не могу опять мешался по нефласке. Да так и же ему закончить, возмутилась Кристина. Я сегодня домой никогда не попаду. Бандура порос с пленил. Анька Теглина на грудь стёрла с могильной плиты, описал, как принял решение пойти дом с тынной стороны и забраться в первое попавшееся открытое окно. Благо, глиняные головы взяли по обратное в здании вкличи с трёх сторон. Оставил доступ к скрытым за кустами Окнам во двор свободным Такие неумные Недоверчиво протянула Анна Ледовая Так не ждут, что мы в окна начнем лазить Посматривают с дверями Все дела Кто они? Спросила севшим голосом Кристина До которой наконец дошло Что если ребята под окнами Имеют отношение к перебитым Паратасовым отморозкам То домой она может вообще никогда не добраться В самом прямом смысле Помолчите отребовала Анна. Она достала трубку телефона и набрала несколько номеров подряд. Все абоненты молчали. Хорошенькая тремо. Анечка, успокаивающе начал Бонифаски. Я пока что поводов для баняки не вижу. Да они вполне могут просто кого-то ждать. Не стоит этому молодчику нахлого верить. Сходи погулять, зло посоветовал спула Андрей. А мы поглядим. Бонифаски нерешительно подтянул брюки. Ему веревку какую-то. Да развешите вы парня, вмешалась Кристина. Анна еле, но полни сомнений взгляд с подруги на спелёнатого бандура. Кого из ребят Олега Петровиче узнаешь? Атасова Протасов и армейца. Выпал в Андрея со скоростью в автомат. Протасов это маленький такой, припугалый еврей, по слухам, прищурился Анна. Из головы этот дядя Олег о Протасове запомнился ей лучше других. Большой, красивый, видный мужчина, кровь с молоком, как бабки в бабьем родном селе говорили. Загляни, не мужик Зачем вот так кипнуть, спросил Бандура. Какую-то теорию, будто как здоровы натуре. Вы хоть Василию Васильевичу позвоните. Пришло в голову Андрею. Он меня хорошо знает. Кристина и Анна обменялись долгим понимающим взглядом. Хорошая идея была, правда, подруга, извидна, поинтересовалась Анна. Просто замечательно, сразу согласилась Кристина. Кстати, твоя. Моя. Деньги объели. И дело твоё. Девушки, о чём мы спорим? мешался Bonifadsky. А своим оббатком махнулась Анна. Спился Андрей, и стянулся в запяти ремень. Разменив пацик, она потироговлась хозяева. А тут и как-то смотришь-то не солидно. Бондаров молча его селса, размёлся тяжкие руки. Подтянул ноги и принялся освобождать их от крестининова без галтера. Развязывал узлы накрученные Анной. С интересом поднялся элегантный вещ из угла. Девочкищей Терехина молча выглянула на рельеф пекарни. Все те стали крапями, как борта пожарного автомобиля. "Все-то хорошо", Анна прошла к морозилке и вытащила оттуда полную формочку с альдо. "Киска, ты платок нашла? Какой? Которым мы ему рот собирались затыкать". Терехина покраснела ещё больше. "Ещё достань и лёд туда положи". Анна передала куме формочку. Сама же уселася рядом с Андреем, и властно потянула его руку к себе, да и посмотрела. Женские пальцы приняли власть, и вместе с сестрой решительно обследовать пострадавших за тылком. Андрей зажмурился. Прикосновения были нежными и приятными, несмотря на пульсирующую головную боль. "Да руки лёгкие", благодарно пробормотал Андрей. "Ты да auch лёгкие", с горечью согласилась Анна. "Ты извинишь, так вышло". Боже, хороший, ломился в окно как шряф этим кдеву. Кристина селась на коленке с противоположной стороны и приложила ледяной компресс к здоровенной шишке, растущей над затылком Андрея. "Ой, чё он нас бандал?" тихо -тих нежно проворковала Кристина и погладила Андрея по щеке. "Бедненький мой". Боль закинул пришный ремень, облегчённо вздохнул. С интересом глянул на склонившуюся к Андрею женщину и нетерпеливо спросил: Ну что, Олег, друг охраняй. Как выбираться-то будем, если ты вправду полагаешь, что мы угодили в западню? Не знаю. Андрей хотел покрутить головой, но Анна придержала его руками. Не дергайся, компресс слетит. Ишь, ажил. Боник на минуту задумался. Есть план, важно начало. Вызываем скорую, захватываем всех и даже укладываем тут в холле, спокойно выходим, переодевшись медика. Так Вацик совсем офигел. У Анти глаза полезли на лоб. Хороший план, обиделся Бонифацкий. Девушки, у вас белые халаты тут найдутся. В сауне же должны быть. Вацик, Кристину в силу мы вынесем на носилках. Мы с электриком санитары, Аллечка врач. А в отделу скоро я на глазах углиных голов глушить буду, недовольно проговорил Бандура. И слышишь, Дер, еще раз меня электриком назовешь, крупно прожалеешь. Боник собрался было ответить на всплеск Кристины. "У вас ты клопость предлагаешь. Это не в одни ворота не лезет. Хочешь, чтобы через час вся милиция на уши встала? Мне в этих солнях ещё работать, пришлось окружиться, огрызнулся Боник грусткий. "Бал. Ты уже там жмахал на сердце. Ну, за пусики. Тебе легко говорить". А она стала на сторону Кристины. "Нам с Криской в этом городе ещё жить". Ты крём, свой едешь? Чехал вот с высокой башни. Вы там вообще может, не сегодня, а завтра, а через. Ну это вряд ли. Пока вы ещё махнул рукой по нефасле. А впрочем, какие проблемы, Анечка, пойдёшь со мной? Аня на секунду замело. Боник словно её самые сокровенные мысли прочитал. Уехать бы из этого чёртова города. Клиноого никогда в жизни не увидит. Сыночка забрать на море, лазурный берег, белые пароходы, мунго на берегу, шум прибоя. Представляющаяся картина показалась ему столь генеральной, что он решительно отмахнулся. Перестань. Чего ты думаешь, как Анюша в Варшаву, так мы и выедем. Амира Азарник, любитель книг. В лавкач и грог. Здесь между строк તેનું yeah, short